Исходно с упомянутыми смыслами можно будет говорить о причинах причин. Например, причина вот этого изваяния или изваяния вообще, или изображение вообще, и равным образом вот этого куска меди, или меди вообще, или материала вообще. И точно так же о приходящих причинах. Далее, и приходящие причины, и причины в собственном смысле, могут указываться в сочетании, например, не поликлет и не воятель, а воятель поликлет